не выразила никакого сожаления. Более того, она весьма эмоционально сказала, это Бог его покарал за кражи у нас. О каких кражах вы говорите? Заинтересовался Васильев. Помощник пристава узнал, что 7 апреля того же года жена доктора возвратилась домой от гостей во втором часу ночи. Она сняла с себя золотые серьги с бриллиантами и положила в шкатулку, стоявшую на комоде в спальне. Проснувшись утром, супруга врача вышла в столовую и через некоторое время возвратилась в спальню, открыла шкатулку и обнаружила исчезновение Серег. Об этом она сообщила мужу Диамандополу. Врач вышел в столовую и увидел свой сюртук лежащим на стуле и понял, что в спальню заходил лакей, когда они спали, и взял его для чистки, чем прежде никогда не занимался. Доктор и его жена заподозрили лакея в краже Серег и сказали ему об этом. Нерега категорически отрицал свою причастность к краже, обратив внимание хозяев на то, что жена доктора почему-то в ту ночь не закрыла дверь в дом и спальню. Так это было или иначе, супруги током не помнили, но все-таки решили проверить лакея. На следующий день доктор послал Нерегу за цирюльником. Воспользовавшись отсутствием Лакея, супруги осмотрели его сундучок и обнаружили там белье, принадлежащее доктору. Серег не было. Тем не менее, супруги предъявили Лакею претензию. Нерега спокойно объяснил, что белье Диамандополо после глажки туда по ошибке положила прачка. Однако прачка это не подтвердила. Что же касается Серег,. Нерега по-прежнему утверждал, что не имеет отношения к их исчезновению. В свое оправдание он сказал, что с самого раннего утра находился в дворе, выдавал овес кучеру. А когда вернулся обратно в дом, то навстречу ему из столовой шла какая-то женщина, которая спросила его, где доктор. Нерега с его слов ответил ей, что врач еще спит. И женщина ушла. Лакей отрицал, что заходил в спальню к супругам в ту ночь, а свой сюрту Диамандопола оставил в столовой вечером, будучи выпившим. О краже Серег доктор в полицию не заявлял, думал сам улечить Нерегу и только ждал подходящего случая. Васильев побеседовал с дворником дома Диамандополо. Тот сообщил, что Нерега дружит с лакеем из дома вассала, который находится в Воронцовском переулке. Иногда он видел Нерегу с какой-то женщиной. «Когда последний раз вы видели Нерегу с этой женщиной?» спросил Васильев дворника. «18 октября вечером. Опишите приметы». Женщины чернявая, небольшого росточка в серой косынке. А на косынке какие-нибудь узоры, полосы, рисунки были? Полосочка, кажется, красная по краям платка была. Позднее платок Казаковой был предъявлен дворнику, и тот его опознал. Таким образом, Васильев установил встречу Нерегии с Казаковой накануне происшествия. Теперь причастность Нереги к смерти Казаковой не вызывала сомнений. Все полученные сведения указывали на признаки преступления. Васильев продолжал розыск. Лакея из дома вассала ему найти не составило особого труда. Им оказался Еремей Мушкин. Он уже знал, по слухам, какая беда случилась с Нерегой. Мушкин рассказал помощнику пристава следующее. 18 октября после 7 часов вечера ко мне зашел Нерега и пригласил в кабак. Когда мы вышли из дома, то встретили Казакову, которая прежде была по-любому.